Глава девятая Все замерли. Но ничего так и не произошло. Что такое? Растерянно спросила Калиста. Почему оно не действует? Может, мне надо выплыть на поверхность? предположила Лаурель. И тогда желание исполнится. Подожди! крикнула Ариэль. Но Калиста уже схватила подругу за руку, и они мгновенно уплыли наверх. Девочки вынырнули на поверхность, и через мгновение рядом с ними появилась принцесса. «Не получается!» — воскликнула Лаурель. «Может, надо подплыть поближе к берегу?» «Остановитесь же, наконец!» — подняла руку Ариэль. «Вы ничего не знаете о ракушке-звезде!» Быстро пересказав легенду, принцесса воспроизвела и детский стишок. «Вы можете загадать только одно желание». Так как Лаурель превратилась в русалку, значит, у ракушки больше нет волшебных сил. Лаурель не на шутку испугалась. «Значит, я никогда не стану человеком!» Ариэль повернулась к отцу, подплывшему к ним. «Мы можем расколдовать ее папа!» Морской царь покачал головой. «Даже мой трезубец не может отменить желание загаданное ракушке звезде!» «Но у этой легенды есть продолжение». «Какое?» — с нетерпением спросила Ариэль. Принцесса отдала ракушку отцу, и тот с улыбкой произнес. «Ты ведь не помнишь конец стежка? «Так и знала, что там должно что-то быть!» — воскликнула Ариэль. «Одна раковина, одно желание, и все. А хочешь отменить его...» «Сломай ее!» — напомнил царь-принцессе, после чего посмотрел на русалочек. «Вы должны разбить ракушку, и тогда Лаурель снова станет человеком!» Подруги переглянулись. «Тогда больше не будет ракушки-звезды!» — расстроенно произнесла Лаурель. «И ты никогда больше не станешь русалочкой! Больше не будет волшебства!» Вздохнула Калиста, едва не плача. «Пожалуйста, не уходи. Нам же было так весело в океане. Будем все делать вместе». Русалочка обернулась к маме, которая вынырнула рядом с ними. «И она может жить у нас, правда, мама?» «Лаурель из другого мира», — мягко возразила та. «Ей надо жить со своим папой». Лаурель кивнула. «Да, я должна снова стать человеком», — обнимая подругу, произнесла она. «Но я буду очень по тебе скучать». Ариэль подплыла к девочкам и обняла их. «Вы все равно сможете дружить. Ты будешь играть у океана, Лаурель, а Калиста сможет встречаться с тобой на скале, как и я встречаюсь со своими сестрами». «Точно!» Лаурель радостно плеснула хвостом по воде. «И я смогу приносить тебе угощение из булочной!» «А я подарю тебе еще больше ракушек!» — пообещала Калиста. «Даже если они не волшебные!» Принцесса взглянула на солнце. «Скоро начнется концерт!» Все вместе они подплыли ближе к берегу и остановились у большого плоского камня. Отец Лаурель, ожидавший там, где расстался с Ариэль и царем Тритоном, в волнении вскочил на ноги. Он прищурился, но был слишком далеко, чтобы разглядеть, что там происходит. «Начнем с тебя», — сказал царь Тритон дочери и поднял воздух трезубец. В мгновение ока Ариэль вновь стала человеком. Взобравшись на камень, она помогла Калисте и Лаурель. «Давай!» — сказала она, протягивая Лаурель ракушку-звезду. «Теперь твоя очередь!» Лаурель подняла ракушку вверх, и от света солнечных лучей та ослепительно засияла. Девочка бросила ракушку на камень, на котором стояла, и та разбилась, разлетевшись на множество осколков. Лаурель наклонилась, чтобы отряхнуть хвост, но оказалось, что она смахивает осколки с ног. «Я человек!» — закричала она и крепко обняла Калисту. «Мне было так весело! Мы обязательно продолжим дружить! Я обещаю!» Ариэль помогла девочке выбраться на берег. Мистер Хансен тут же подбежал и заключил дочь в объятия. «Лаурель, слава богу, ты в порядке!» «Я так беспокоился!» Девочка уткнулась с лицом в его грудь. «О, папа, я так скучала по тебе! Мне столько надо тебе рассказать!» Она повернулась и посмотрела на море. Калиста со своей мамой и царем Тритоном были еще там. Русалочка помахала подруге на прощание, и морские обитатели тут же исчезли под очередной волной. «Это было невероятное приключение», — прошептала Лаурель.